и никакой какой-нибудь новой, особенной, которой прежде не было. Отнюдь имелась в виду та самая вселенная, в которой мы живем. Утверждения как будто бессмысленные, даже бредовые, но можно ли сотворить то, что уже существует, и притом существует так долго и безусловно? Читатель, пожалуй, решит, что речь идет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 если бы сотворённое мною не имело столько изъянов. Отчасти речь идёт о качестве исходного материала, но прежде всего о живой материи во главе с человеком. С ним-то и связаны мои наибольшие огорчения. Лица, которых я ещё назову поимённо, вмешались в работу и запороли её, но это никоим образом не снимает вины с меня. Следовало тщательнее всё распланировать